Купиру разменять труда не составило. В первом же попавшемся магазине Илья купил жвачку и бутылку минеральной воды. Под входом его ждала Лина. Открыл бутылочку, протянул ей. Отказалась. Тогда сам выпил чуть больше половины. Давай выше нос, поднялось у него настроение. Уйдём мы от твоих охотников или договоримся? Я всё же больше склоняюсь к последнему. Ангелина посмотрела на него странным взглядом. Чем дольше мы здесь стоим, тем у нас больше шансов быть пойманными, а точнее, убитыми. Помню, помню, пробормотал Илья. Один самолёт даже без всяких вис унесёт нас на тысячи километров. Владивосток подойдёт, и пусть твои охотники топают. Думаю, что у них есть в запасе козры для преодоления таких расстояний, гулко произнесла Лина. Ага, улыбнулся Илья. Ковёр самолёт в рукаве. Вдали коротко взвыла сирена, затем взвизгнули покрышки. Я придумал, вспыхнули у Ильи глаза. Я придумал, повторил с такой интонацией, будто подруга не поняла с первого раза. Нам не придётся никуда бежать. Говоришь, они по ментальному следу идут? Ангелина кивнула. Из магазина вышел не очень трезвый мужчина лет 50 в белой майке с символом России, открыл банку пива и сделал большой глоток, словно тушил пожар в горле. Получается, продолжал Илья, если запутать ментальный след, то — Что? — не дождалась Лина. — Они собьются с пути. Мужик невольно услышал этот разговор, посмотрел на молодых людей, хмыкнул с недвусмысленной интонацией, очень тихо буркнул «Придурки хреновы!» и пошел своей дорогой. В любой другой ситуации Илья бы дал ему по морде. Терпеть не мог людей, которые работали от звонка до звонка, ветерами смотрели телевизор, а по выходным нажирались до скотского состояния. Но при этом осуждали жизнь других, мол неправильно живёт молодое поколение, в игры какие-то играет, не то что мы. Ангелина увидела взгляд Ильи, тихо-тихо взяла она его за руку. Этот мудак не стоит того, чтобы тратить на него время. Нас охотники преследуют. Лучше объясни мне, что ты имел в виду под запутать. У тебя есть конкретный план? Да, есть, буркнул Илья. Он допил воду и выбросил бутылку в урну, взял подругу за руку. Быстро зашагал в сторону метро. Ангелина с трудом поспевала за ним. Очень хороший план есть. Мужчина уже скрылся в несикаемом людском потоке у Савёловской, но Илья по-прежнему поглядывал в ту сторону, где последний раз его видел. Ментальный след накладывается один на другой. Не знаю, пожал о плечами Лина. Понятия не имею. А если мы по кольцевой покружим, а? И при этом можем ведь выходить на станциях, пересаживаться на другое направление и — замялся на секунду. — Еще что-нибудь придумать? Уже по ходу пьесы. Лина надолго задумалась. Когда спускались в подземку, словно очнулась. Я не знаю, что из этого получится, но идея, как мне кажется, хорошая. В общем-то, мне казалось, что надо постоянно перемещаться с самолетами. — Если они такие супер-пупер-охотники, как ты говоришь... Илья придержал для неё тяжёлую стеклянную дверь. "Да их действительно не остановит расстояние. Ты права. Может, корабля самолёта у них и нет, но они могут, например, ненадолго замялся он, взять местного человека провожатым, как-нибудь заставить его служить. В этом случае они станут такими же мобильными, как и мы". Пока Илья покупал билеты, она стояла позади и смотрела, как люди входили и выходили из метро. Чувствовала, что улыбается. Вернуться домой всегда приятно. Пойдём, взял её под локоть илья, сунул в руку проездной. Внутри огромного подземного сооружения за 5 лет отсутствия Ангелина не заметила никаких изменений. Люди, поезда сквозняк, реклама на стенах и шум. Подальше в хосте составе присели между неряшливого вида парнем с бутылкой колы и некрасивой блондинкой на высоких каблуках в розовом платье. Осторожно, двери закрываются. Раздался над головой мужской голос: Следующая станция Менделеевская. Вагон был не такой шумный, каким привыкла Лина. За всё время её отсутствия парк поездов успели сменить. Значит, Плантаков, сказал ей на ухо Илья. Он скорее рассуждал вслух, нежели делился в самодельном планом. Едем полкруга в одном направлении, затем пересаживаемся и едем полкруга в обратном направлении. После вновь пересаживаемся и снова едем по тому же маршруту, но уже дальше на станцию. Потом в Потом вновь возвращаемся. А метро теперь круглосуточно работает, перебила Лина. Нет, немного замялся с ответом Илья. Вот-вот. А во-вторых, они потратят ровно столько же времени на то, чтобы догнать нас, если ментальный след вдруг на друга не накладывается. А значит, мы выигрываем время, пока не придумаем что-нибудь лучше. Я тебя не понимаю. Ты же говорила, что они идут по ментальному следу. Получается, если мы запутаем ментальный след, Я не знаю, возможно ли вообще запутать ментальный след, громко сказала Лина. Все близ сидявшие точно услышали. Это тебе не зайчьи отпечатки на снегу. Вот именно, хлопнул в ладоши Илья. Если заяц, глупый заяц может путать охотников на белоснежном и ровном снегу, то как человек не сумеет запутать какой-то ментальный след, тем более на кольцевой ветке. Лина удручённо вздохнула. Она уже сама не понимала, что дальше делать, как скрыться от охотников. Заметила, что все пассажиры на них смотрят. Поезд замедлил ход. «Станция Менделеевская. Переход на станцию Новослободская», — прозвучала из динамика над головой. «Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи». Илья поднялся первым, подал руку подруге. Вышли из вагона. Лина засмотрелась на лампы под потолком в виде молекул, словно в первый раз их увидела. Возле ступеней перехода на кольцевую линию полицейский проверял документы у двух представителей Востока. Ангелина осознала, что отвыкла ездить на метро. Раньше она не замечала людей вокруг. Двигалась в плотном потоке, но мысленно находилась в другом мире. Теперь вокруг шагали десятки кашляющих, чихающих и жмущихся друг к дружке потных жителей столицы. На Новослободской Илья предложил сесть в первый вагон. Там по свободнее будет, сказал он. Так оно и оказалось. Они вообще были там одни, а уже во втором вагоне, связанном переходом с первым, сидели семь человек. Центральные же были забиты, словно на календаре не суббота, а второй рабочий день января. Когда состав тронулся, Лина посмотрела на свои ладони, затем медленно обняла Илью за руку и прижалась щекой к плечу. "Я скучала", прошептала она, но он всё равно расслышал. Что ответить не знал, да и мысли были о другом. Перед глазами стоял белый заяц. Он бегал по лесу и мастерски путал следы. Не давала покоя мысль, что этот длиннозубый ушастый может путать следы, а ему, человеку, не под силу это сделать. "О чём думаешь?" поинтересовалась подруга. "Да всё о том же. Слушай, а может, самолёт и не такая плохая идея? Вначале, как я и говорил, во Владивосток". Затем Лина покачала головой и кисло улыбнулась. Давай пока отложим эту идею. Я не хочу жить в самолётах. Хорошо, чуть повернулся к ней Илья. Тогда как нам избавиться от Хотелось сказать твоих, но подумал, что это слово будет излишним. Этих охотников? Как договориться? Что им может быть нужно такое, что у нас есть, кроме жизни, естественно. Не знаю, пожала плечами Ангелина. Знала бы, уже избавилась. Что может быть нужно человеку, который живёт в раю? «А что, если их убить?» — загорелись глаза Ильи. Он даже по лбу себя хлопнул, удивляясь, как ему раньше эта мысль не пришла в голову. Женский голос из динамика объявил о прибытии на замоскворецкую линию. Двери раскрылись, и среди прочих вошел паренек лет шестнадцати в красных кроссовках и огромных белых наушниках. Лина внимательно изучила каждого вошедшего, но подозрительных людей не обнаружила. «Если ты думаешь, что их можно одолеть магией...» кисло усмехнулся она. Парень в красных кроссовках присел напротив, ноги расставил настолько широко, будто ему пересадили дитородные органы мамонта. После того, как женский голос объявил об отправлении поезда, он поджал нижнюю губу, как кинчев, и закивал в такт музыке в наушниках. "Зачем, магией?" у Ильи округлились глаза. Он сам не понимал, как ему настолько простая идея не пришла в голову раньше. "Мы их пристрелим." «Не бессмертны же они!» Подруга несколько минут обдумывала сказанное. «Я ничего не слышала о бессмертии», — задумчиво произнесла она. «Но ручаться не могу. Магия, по сути, всесильна. Давай начнем с того, что ты мне объяснишь, что такое магия. Объясни мне подробно все, что знаешь». «Насколько мне объясняли, она вокруг нас, как электричество. Ее не видно и не слышно, пока не начнешь пользоваться». но пользоваться ей могли лишь после постройки установки или машины, как они сами её называют. Она эту магию и фокусирует на жителях рая. Там есть какая-то процедура посвящения, после чего магия будет всегда с тобой, на какую бы планету ты ни отправился. А как же ты ей пользовалась, если не житель рая, да и продолжаешь пользоваться? В том-то и дело, в самом раю, естественно, магией могут пользоваться все без исключения. Но на другие планеты она приходит только с жителями Рая, с теми, кто прошёл обряд посвящения. Вместе с ними она и пропадает. Поэтому для людей с отсталых планет приход мага равен приходу бога. В то время, пока жители Рая делают свои дела на планете, остальные жители могут свободно пользоваться магией. Пока охотники здесь, каждый житель Земли может наколдовать себе что угодно. Когда они уйдут, эта возможность пропадёт. Но стало очевидить Илье обдумать услышанное. Пока всё казалось простым и логичным, жители Рая использовали боевую магию как оружие. Извеществленных предметов, которые может наколдовать любой желающий, никакого серьёзного оружия они не предполагали. Поезд замедлился, затем и вовсе остановился. На стене вдоль окна, удерживаемые креплениями, висели толстые кабели. "Расскажи, каким образом работает магия?" попросил Илья. «Все-все состоит из одних и тех же молекул», – охотно начала рассказывать Лина. «Или электронов с протонами, или еще чего-то там по химии в школе учат». «И сидение», – похлопала она рукой, – «и поручень, и моя рука, и туннель, по которому проезжаем». «Понимаешь, все-все состоит из одних и тех же элементарных частиц». «И вот если эти частицы упорядочить, то можно из-под лодки сделать самолет», – закончил Илья. Поезд тронулся и начал быстро набирать скорость». Может быть, не уверена, ответила Лина. Но на практике из воздуха делают вещи. В прямом смысле слова. Воздух самое простое и податливое вещество. Подожди, подожди, остановил её Илья. А как ты при помощи воздуха внушишь свои мысли? Во время эльфийских чудес его персонаж обладал навыком телепатии восьмого уровня и мог кратковременно управлять героями других игроков. А кто тебе сказал, что это вообще возможно? Поезд начал замедляться. Ну, протянул Илья. Ты сказала, что магия всесильна? Практически всесильна. Однако для всего есть пределы и границы. Насколько я знаю, с психикой ничего сделать нельзя. Иначе бы я не смогла убежать. Поезд остановился. Никто не вошёл, двери закрылись, и он двинулся дальше. Получается, задумчиво произнёс Илья. Эта твоя хвалёная магия может создавать лишь материальные вещи. Получается, рану с помощью неё залечить можно. Вероятно, мне не представляла случая, чтобы это увидеть. Но если нанести рану и всё думаешь о том, чтобы их убить, безнадёжно вздохнула Лина. В этой идее есть один нюанс. Даже если мы сделаем невозможное и убьём их, то придут следующие. За ними ещё и ещё. Пока преступник, посягнувший на устои рая, не будет наказан, погоня не прекратится. Понимаешь? Илья нахмурился и опустил голову. Какое-то время ехали молча. Поезд начал замедляться, женский голос объявил станцию. Парень в наушниках вышел. Когда двери закрылись и состав тронулся, Илья тяжело вздохнул и спросил: "Неужели от них никак нельзя избавиться? И если нельзя, то зачем мы продолжаем эту агонию? Зачем всё это?" Развёл руками. Илья умолк, почувствовал, что сказал много лишнего, да и пыл поостыл. Она закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и уставился в потолок. Алина упёрла локти в колени и зарылась лицом в ладони. Несколько станций проехали в молчании. На Октябрьской зашёл мужчина представительного вида с небольшим чемоданом на колёсиках. Всю дорогу он нагло и откровенно пялился на Ангелину. Илья даже замечание хотел сделать, но тот вышел на Павелецкой. "Прости", сказала Илья. Алина не ответила. Она по-прежнему сидела, спрятав лицо в ладонях. Осторожно, двери закрываются. Произнёс женский голос из динамиков. Следующая станция Таганская. Поезд медленно, словно боялся нас, уметь тронулся, постепенно разогнался до нормальной скорости. "Знаешь?" Лина оторвала лицо от ладоней. В глазах стояли слёзы. "Ты прав. Я зря надеялась". "Ты о чём?" похолодело у него в груди. Ангелина не ответила, она смотрела в пол. Всё ты правильно сделала, сказал Илья только чтобы не молчать. Прости, я наговорил много лишнего. Несколько минут просидели под мерный стук колёс. "Станция Таганская", раздался женский голос из динамика. "Переход на Таганско-Краснопресненскую линию и станцию Марксистская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи". У дальние двери вошли два подвыпивших парня. Они громко спорили и матерились, присели рядом с переходом между вагонами. "Не, ну ты вообще даёшь, чувак", возмущался один. "И что, вообще не бум-бум? Стопудово говорю, Bikini Japen это какая-то старая, как говно мамонта группа придумала. Я ещё малый был, когда слышал её. Да иди ты в баню", махнул на него приятель. "Мне вообще побоку, кто её написал. Что ты заладил?" "Осторожно, двери закрываются". раздался женский голос над головой Следующая станция Курская. Когда поезд тронулся, Илья покосился на подругу. Она это заметила. "И ты меня прости", произнесла Лина. "Я не знаю, не знаю, не знаю, что делать. Я не знаю, зачем всё это затеяла, зачем тебя втянула", наморщила носик. Илья обнял её и прижал к груди. К станции Курская доехали молча. Вошли трое представительниц восточных народов. Они оживлённо что-то обсуждали. Садиться не стали, так и остались стоять возле дверей. Женский голос объявил, что следующая станция Комсомольская. Поезд закрыл двери и тронулся. Всё будет хорошо, зачем-то сказал Илья. Мы что-нибудь придумаем. Ангелина посмотрела на него, в глазах стояли слёзы. Она улыбнулась, и это было лучшее, что Илья видел за последние 5 лет. Он даже на миг засомневался, а реальность ли вокруг. Впервые за долгое время он был счастлив, и кто-то хотел забрать его счастье. Илья почувствовал, как сжимаются кулаки, а в груди вскипает ярость. Танте Камшамольская, раздался женский голос. Переход на Сокольническую линию и выход к вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. На этой станции из вагона вышли все: и женщины с востока, и парни у дальней двери. На платформе крутилось, как всегда, множество людей, преимущественно южных кровей. Вошла полненькая девушка с розовым чемоданом на колёсиках, а в соседний вагон валилась семья. Крупного телосложения мужчина, обвешанный сумками с ног до головы, женщина в жёлтой приталенной рубашке и тоже с сумкой, а также двое детей с рюкзачками. Малышня забралась на сиденье, принялась о чём-то спорить звонкими детскими голосами, махать друг на друга руками. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Проспект Мира. Состав тронулся. Лина вытерла глаза. Илья посмотрел на семью в соседнем вагоне. На сердце заскребли кошки. Впервые он ясно и чётко осознал, что ему в этой жизни не хватает: семьи, любимой женщины, которая будет ждать дома, станет спутницей в жизни и островом мирной заводью, где можно отдохнуть и сбросить груз с плеч. детей, в которых он будет видеть себя, радоваться их жизненным победам. Перед глазами возник мираж, будто он приходит домой, а к нему подбегает сын с дочерью, верещат и кричат: "Папа пришёл". Выходит из кухни Лина, улыбается, её глаза светятся. Кто-то хотел лишить его этого будущего. Мы найдём способ избавиться от них, Илья сжал ладонь подруги. Не знаю какой, но мы от них избавимся. Я не дам им разрушить нашу жизнь. Ангелина посмотрела на него тем взглядом, ради которого мужчина земной шар сделает квадратным. "Я знаю", сказала она.